Не зная ответа, чувствуешь себя чертовски беспомощным и ничего поделать не можешь. Более того, не знаешь, что делать. Не знаю, что мне делать, — сказал райдер. Я иду спать. Грузовой субертолет приземлился во внутреннем дворе Адлерхэйма, но никто из сидевших, В обеденном зале не обратил на это внимание Вертолет, доставлявший все необходимое для жизнедеятельности Англорхельма, постоянно прилетал и улетал, и все невольно привыкли к его угрожающему грохту. Охранники, заложники Морро и Дюбуа с гораздо большим интересом наблюдали за тем, что происходит на большом телеэкране. Ведущий с необычайно мрачным вполне соответствовало случаю, только что выключил запись с заявлениями четырех физиков и постскриптумом Морро. В зал вошел пилот вертолета, одетый в ярко-красную куртку. Он подошел к Морро, но тот жестом приказал ему сесть. Морро наслаждался тем, как звучит с экрана его голос, с большим интересом и любопытством слушал комментарии, одновременно наблюдая за выражением лиц всех присутствующих. Когда чтение постскриптума Морро было закончено, Барнат повернулся к Шмидту и во весь голос сказал, «Ну что я тебе говорил, Шмидт?» «Тип самый настоящий чокнутый». Его замечание ничуть не обидело Морро. Похоже, его ничто не могло задеть. Если вы имеете в виду меня, профессор Барнак, а, как я полагаю, дело обстоит именно так, то ваше заключение слишком жестоко. Как вы к нему пришли? Ну, во-первых, у вас нет атомной бомбы. И что еще хуже, еще и идиотское. Я никогда не заявлял о том, что у меня имеется атомная бомба. ядерное устройство, хотя оно производит такой же эффект. Восемнадцать килотонн. Это вам не что-нибудь? Ну, если верить вашим словам, начал было Брэмуэлл. Вы уж меня простите, но еще сегодня утром... В начале одиннадцатого ни у вас, ни у Барната сомнений не возникало. Брэмуэлл уже не чувствовал себя таким уверенным. Ну, хорошо, даже если у вас такое устройство есть, какой смысл взрывать его в пустыне? Хотите знать ответ? А вот какой чтобы доказать людям, что у меня действительно есть ядерные устройства. А когда я докажу это, они также поверят, что я обладаю неограниченным количеством таких устройств. Сперва необходимо создать атмосферу неуверенности, затем тревоги, потом настоящего страха и, в конце концов, подлинного ужаса. А вот что, на самом деле есть еще такие устройства? Сегодня вечером я смогу удовлетворить любопытство ваших и ваших ученых-коллег. Почему вся эта игра, мора Спросил Шмидт. Это отнюдь не игра. В чем скоро убедятся жители не только этого штата, но и всего мира. Ага. Теперь понятно подоплека всего дела. Вы хотите выяснить, что представляют собой люди? Хотите взвесить все возможности? Мечтаете, чтобы они представили себе худшее, а затем скажете им, что это только цветочки, а худшие еще впереди? Верно я говорю? Прекрасно. Я этим воспользуюсь в своем следующем радиообращении. Скажу, представьте себе худшее из того, что может вас ожидать.